Между тем, хранитель удобно расположился в широком кресле с чашкой чая в руках. Он уже некоторое время сидел в небольшой светлой комнате позади официального кабинета лорда-канцлера в одной из самых высоких башен Дворца Совета. Эту комнату с сужающимися кверху витражными окнами из цветного стекла, со стенами, обтянутыми золотисто-бежевым шелком и удобной светло-коричневой мебелью, канцлер использовал для отдыха. Здесь он мог без помех выпить свой любимый кофе по-турецки, перекусить фруктами и просто посидеть с закрытыми глазами, позволив себе краткий перерыв в своей столь важной работе. Когда хранитель точно в назначенное время появился в приемной, где за столом секретаря сидела очаровательная юная девушка в восточном наряде, лорд-канцлер лично вышел к нему, но проводил не в кабинет, а в эту самую комнату отдыха. Затем, собственно, ручно налил ему чаю и попросил некоторое время подождать. Так что теперь библиотекарь пил ароматный индийский чай, явный из лучших сортов, и дожидался, когда глава совета решит вопрос последнего на сегодня посетителя. Чашка Сан Саныча уже почти опустела, когда вернулся лорд-канцлер. Он принес с собой толстую кожаную папку, ту самую, которая лежала перед ним во время отчета хранителя на заседании совета. Канцлер положил ее на стол, сел во второе кресло и тоже налил себе чаю. Сан Саныч молчал, предоставляя главе совета возможность заговорить первым. — Признаюсь, господин главный хранитель, мне до сих пор кое-что непонятно в вашем деле. — В частности, какое отношение ко всему этому? — канцлер постучал пальцем по папке. — Имеет Маргарита Лыкова. — Воля ваша, я не верю в такие случайности. Более того, похищая вашу родственницу, Эртоферон наверняка понимал, что вы отправитесь ей на помощь. И просто так не отступитесь, ведь я прав. Впрочем, сейчас некогда разбираться с деталями, оставим их пока в стороне. Если понадобится, вернемся к ним позже. Или... Совсем не вернемся. Как получится. В любом случае, ваша безупречная деятельность на посту главного хранителя из шесть ромбов говорят сами за себя и не требуют дополнительных подтверждений. Именно поэтому я вас и вызвал. Прошу сюда. Лорд-канцлер встал, подошел к столу у окна, вынул из папки и разложил большой тяжелый пергамент. Пока он говорил, хранитель лихорадочно обдумывал, как ответить на предъявленные, пусть и в скрытой форме, обвинения. Но лорд-канцлер не требовал ответа, и Сан Саныч решил пока промолчать, и потому молча отставил пустую чашку и поднялся. Тем временем глава совета вынул из кармана маленькую книжечку в золоченом переплете с тремя перекрещивающимися кольцами на обложке, вытащил из-за корешка стилус, а саму книжку спрятал обратно в карман. Канцлер дотронулся стилусом до пергамента, и на нем проявилась трехмерная карта книжного мира. Где-то на ней ярко светились странные значки, похожие на буквы или символы. Видимо, то был шифр, поскольку даже хранитель не смог понять, к какому языку они относятся. А уж такие вещи сансаныч схватывал сразу. Взмахнув стилусом, словно дирижерской палочкой, лорд-канцлер уменьшил масштаб карты. Стало видно, что большая часть непонятных значков находится на обитаемой части страны, хотя несколько светились из непроницаемого тумана темных миров. «Можно попросить тебя на минуту подойти сюда, Натаниэль?» Судя по изменению формы обращения, И резкому переходу на «ты» официальная часть беседы была закончена. Хранитель понял, что сейчас начинается именно тот разговор, для которого лорд-канцлер его сюда и вызвал. А вступление лишь давало понять, что глава совета владеет какой-то информацией, и от исхода беседы напрямую зависело будущее хранителя. И не только его будущее. Ну что же, Сан Санч... Принял игру. — Конечно, Эдмон! — ответил он своему старому знакомому, персонажу одного из самых известных романов Александра Дюма, бывшему моряку Эдмону Дантесу, который впоследствии превратился в графа Монте-Кристо. — Посмотри внимательно, Нат, и скажи, тебе это что-нибудь напоминает? — хранитель обошел вокруг стола всмотревшись в пергамент он достал собственный навигатор положил его сверху и раскрыл на нем тоже образовалась карта книжного мира проделав несколько манипуляций со стилусом сансаныч получил у себя карту очень похожую на ту что продемонстрировал лорд канцлер кажется я понимаю эдмон это библиотекарь указал на светящиеся значки «Древние порталы, которые я обнаружил во время своего последнего путешествия по темным мирам!» Канцлер кивнул и отошел от стола. Хранитель последовал за ним. «В твоем отчете черным по белому написано, что при определенных условиях забытые древние порталы представляют опасность. Так?» И, не дожидаясь ответа, глава совета продолжил. «А раз так...» Значит, нам необходимо выявить все заброшенные забытые или полузабытые порталы и проверить, можно ли ими воспользоваться. И если хоть малейшая такая возможность существует, порталы следует уничтожить. Вот этим ты и займешься. И как можно скорее. Хранитель молча опустился в кресло и задумался. Канцлер сел в свое кресло и также молча стал ждать ответа хранителя. Сан Саныч понимал, что задача, поставленная перед ним, крайне важна для сохранения стабильности между миром людей и книжным миром. С другой стороны, даже один выявленный и уничтоженный портал можно преподнести как значительную заслугу, особенно если его кто-то пытается тайно использовать, как произошло в случае с эртофероном. Что же, разумно. Хранитель кивнул. — Эдмон, ты прав. Это необходимо сделать. Странно, что такая мысль не пришла мне в голову раньше. Однако ты понимаешь, что решение задачи — дело не одного дня? Легкая улыбка тронула лицо лорда-канцлера. — Конечно, понимаю. Как и то, что в одиночку тебе не справиться. Я уже назначил тебе помощника. Еще одного хранителя. Билли Бонс, персонаж книги «Остров сокровищ». Как и ты, живет в мире людей. Собственно, вы ведь знакомы. Сейчас он работает в библиотеке совета и собирает сведения обо всех возможных местах, где могут находиться скрытые порталы. — Что? Билли Бонс будет моим помощником в столь ответственном деле? Пират? Уж на что хранитель умел владеть собой? А все равно чуть было не открыл рот от удивления. Канцлер, разумеется, заметил его реакцию. — Тебя смущает мой выбор, Над? — Что ж, твое удивление понятно. Постараюсь объяснить тебе, почему именно Билли. Дело в том, что твой доклад об использовании незарегистрированного портала наделал шуму. И я задумался, а может, еще кому-то приходила в голову подобная мысль? Я решил навести справки в нашей информационной службе. Кто из бывших или действующих хранителей интересовался порталами до истории с эртофероном? Признаюсь, результат меня ошеломил. Как ты думаешь, сколько хранителей делали подобные запросы? Треть? Четверть? Половина? сансаныч пожал плечами ну думаю гораздо меньше и ошибаешься ты не поверишь нат но этим вопросом в разное время интересовались все за исключением одного единственного хранителя билли бонса выходят все твои коллеги под подозрением кроме как ты выразился этого пирата Должен тебе сказать, ты зря так настроен против него. Билли, в сущности, неплохой малый. И в действительности совсем не тот пьяница, каким его изобразил Роберт Льюис Стивенсон. После месяца, проведенного на острове сундук мертвеца, он здорово изменился. И теперь заведует библиотекой на небольшом островке в Карибском море. Является подлинным знатоком истории пиратства и очень не любит наведываться в свою книгу. Кстати сказать, я его хорошо понимаю. Хранитель грустно улыбнулся. Неудивительно, что Эдмона Дантеса с собственной книгой связывает не слишком много хороших воспоминаний. Ведь он в двадцать лет потерял всех близких ему людей. Долгие годы провел в одиночной камере тюрьмы, находящейся на скале посреди моря, откуда бежал и неожиданно обрел богатство тоже на крохотном островке. Так что его сочувствие пирату, сумевшему выжить в столь суровых условиях, вполне объяснимо. А лорд-канцлер между тем продолжал, к тому же он замечательный штурман и никогда не терял курс даже в самом густом тумане. В путешествии по темным мирам он станет тебе незаменимым помощником. Сейчас он в библиотеке совета. Прокладывает вам курс. сансаныч слушал его молча. Да и что было говорить? В конце концов, он действительно не знал Билли Бонса. Может, тот и впрямь неплохой человек. В книжном мире иногда случается так, что тот, кто является положительным героем в своем произведении, на деле оказывается не такой уж симпатичной личностью. И наоборот. Отрицательному персонажу так надоедает быть злодеем, что в обыденной жизни он становится вполне себе приятным человеком. И кому, как не главному хранителю, Было об этом знать. «И вот еще что, господин хранитель!» Тон лорда-канцлера опять стал официальным. «Об этом задании никто не должен знать. Даже ваши юные помощники. О местах обнаружения порталов докладывайте мне лично. Никаких отметок в своем навигаторе не делайте. Ваш напарник Билли Бонс по данному вопросу также проинструктирован». Лорд-канцлер подошел к небольшой этажерке, уставленной различными безделушками, и с усилием повернул один из деревянных цветков, составляющих часть замысловатой резьбы, украшавшей каждую полку. Этажерка отъехала в сторону, и хранитель невольно подумал, что, по-видимому, страсть к тайникам, по тайным ходам и прочие атрибутики авантюрного романа так прочно въелись в сознание графа Монте-Кристо, что даже будучи лордом-канцлером, он не мог от нее избавиться. А тот тем временем достал из образовавшейся ниши шкатулку с кнопочками и рычажками на крышке и вернулся к столу. Сложив пергаментную карту, спрятал ее в шкатулку, потом вынул свою книгу портал, тоже аккуратно положил поверх карты и обернулся к хранителю. — Дайте мне ваш портал! — Хранитель молча протянул канцлеру свою книгу. Тот положил ее в шкатулку, закрыл крышку и совершил несколько манипуляций с кнопками и рычажками на крышке. Вокруг шкатулки образовалось голубое сияние, которое через несколько мгновений погасло. Затем канцлер вернул портал Сан Санычу. — Теперь, господин главный хранитель, наши порталы связаны напрямую. Кроме вас и меня... Никто не сможет воспользоваться вашим порталом и определить места, где вы побывали. О своем помощнике Билли Бонси не беспокойтесь. В его портале эта опция также отключена. Кроме того, сведения о его изысканиях в библиотеке совета будут удалены из всех возможных источников. Сан Саныч положил свою книгу-портал во внутренний карман плаща, и посмотрел прямо в глаза главы совета. — Скажите, уважаемый лорд-канцлер, а к чему подобная секретность? Ну, если со мной и моим помощником что-то случится, вы останетесь единственным, кто будет в курсе дела. А если что-то случится с вами, ведь тогда совету книжного мира придется всю работу делать заново. Или я что-то не понимаю? Вместо ответа лорд-канцлер положил ладонь на толстую кожаную папку, лежащую на столе. «Господин главный хранитель, давайте каждый из нас будет оставаться в пределах своей компетенции. Выполняйте задачу, поставленную перед вами, а об остальном я позабочусь сам». И поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. — Что ж, я все понял. Честь имею. Главный хранитель встал и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.